Глава 8. Кентаврами они казались только на первый взгляд. Туловище коней, человеческие торсы с двумя парами рук, но из вполне человеческих голов поросли длинные ветвистые рога. Именно рогами они исцепились, пытаясь побороть друг друга, словно два оленя. Я открыла рот, лихорадочно соображая, как мне остановить драку в лесть между ними кентавры затопчут меня и даже не заметят ждать пока один из них убьёт другого растеряна обведя взглядом зал я вдруг заметила Сёму чинно восседающего на стойке он не отрывал взгляда от дерущихся и отнюдь не выглядел испуганным возле рыжего хвоста лежал блокнот который он явно вытащил из моих вещей вот же засранец Постояльцы по очереди что-то записывали в блокнот и бросали монеты в тарелку. Сёма принимал ставки. Словно почувствовав мой взгляд, котяра вдруг обернулся. "Саша, ты уже вернулась?" я с трудом протиснулась к нему и прошептала: "Какого чёрта здесь происходит?" Сёма попробовал спрыгнуть со стойки, но я вовремя прижала ладонью его хвост. "Это всё Шандор", заныл кот я честно убеждал его, что это плохая идея. Но куда маленькому котику против вампира? Мой взгляд выхватил в толпе одного из моих помощников-скелетов с подносом в руках. Ага, а черепок, значит, сам распорядился разносить орху. Кот невинно захлопал глазами. Нет. Это я его попросил. Ну, кстати, ты знала, что я, как твой фамильяр, тоже могу приказывать черепку. Стоило отлучиться всего-то на полдня, А из таверны устроили притом. Не меняй тему, возмутилась я. А я и не меняю, обиженно протянул кот. Шандор сказал, что рогачи будут драться, а я решила извлечь из этого пользу. Мы продали орхи больше, чем во время вчерашнего ужина. Одна бочка всего осталась. Сёма едва не лопался от гордости. Он распушился и прищурил один глаз, явно ожидая от меня похвалы. У тебя определённая есть коммерческая жилка, вздохнула я. А ты не подумал о том, что будет, если орха кончится? Чем нам поить постояльцев? Раньше завтрашнего вечера поставки нам не видать. Сёма ойкнул и пристыженно прижал уши к голове. А воду не честь пьёт, надеюсь. От внезапного грохота я вздрогнула и посмотрела на дерущихся. Под ноги одному из рогачей попался стук Эмощный удар задних копыт моментально превратил его в щепки. Ущерб возместит проигравший рогач. Шандор обо всём договорился, быстро сказал кот. А где сам Шандор? Поинтересовалась я. Он должен быть где-то здесь. Голос Сёмы потонул в отчаянном рёве рогачей. Их схватка только набирала обороты. Постояльцы с удовольствием наблюдали за дракой, с шумом болея каждый за своего фаворита. Ещё один стул палу жертвы и нечести. Я сделала глубокий вдох, медленно закипая. Сквозь толпу ко мне пробился Шандор. Что вы тут устроили? выкрикнула я, с трудом удерживаясь от ругательства. Спокойствие, Алекса, ничего действительно плохого не произошло, усмехнулся вампир. Я была так зла, что даже вид его клыков не впечатлил меня, как раньше. Ничего действительно плохого не произошло. Свистящим шёпотом передразнила я его. А если они разнесут всю таверну, ты помнишь, что я рассказывал тебе о рогачах? спросил Шандур и резко развернувшись, своим телом отгородил меня от толпы. Если честно, не очень. Я только запомнила, что они похожи на кентавров полулюдей, полулошадей. В нашем мире много легенд об этих существах. Шандур наклонился над моим ухом и понизил голос. «Не знаю, как ваши кентавры, а у рогачей строгая иерархия», — объяснил вампир. «Два самца обязаны выяснить, кто из них главный». «А поговорить они не могут?» — с досадой уточнила я. Уголок рта Шандора дернулся. «Кажется, ты плохо знаешь нечисть. Нам это не свойственно. А рогачи и вовсе не вступают в беседу, а сразу начинают драться». Я из-под лобья посмотрела на Шандора. Хочешь сказать, лучше уж здесь, в зале, где больше всего места? Именно, кивнул Шандор. Иначе ты могла бы попросту недосчитаться второго этажа. Я прикусила язык. Если Шандор прав, то они с Сёмой поступили единственно верно. А я зря разозлилась на них. Искоса посмотрев на рогачей, я оценила обстановку. Судя по всему, вороной рогач медленно, но верно одерживал верх. Под давлением его рогов Второй рогач рыжей масти опускался всё ниже, пока не коснулся коленями пола. Зрители взревели, щедро одарив аплодисментами победителя. И тот, ударив копытом по полу и задрав голову вверх, заливисто заржал. Найдя меня взглядом, он через весь зал направился ко мне. И я с трудом подавила желание спрятаться под стойкой. Трусишка. Фыркнул Шандор, верно считав выражение моего лица. — Легко ему говорить, он ведь и сам наверняка обладает недюжинной силой. — Спасибо, хозяйка. Вороной рогач поклонился мне. — Редко кому по нраву традиции нашего народа, но вы нас уважили. — Не за что, — выдавила я. Рогач нависал надо мной мощной громадиной, и все мои инстинкты вопили, что от такой лошадки лучше держаться подальше. Только мысль о том, что ведьму нечисть уважает, заставляла меня оставаться на месте. Рогач вытащил из запазухи несколько монет и положил их на стойку. "Прошу прощения за причинённый ущерб. Больше мы не доставим вам проблем". "Хага, только если в таверне не появится третий рогач". "Спасибо", поблагодарила я, убирая монеты в кошелёк и украдкой рассматривая нового постояльца. Его круглое лицо с поросшим тёмной щетиной подбородком производило приятное впечатление. Если, конечно, забыть о мощных копытах и рогах, которые запросто могли проткнуть насквозь. Как ваши имена, я должна вас зарегистрировать. Стоило произнести это, как книга, артефакт и чернильница сами собой появились на стойке. Ага, теперь мне не требуется посредник в лице черепка. Похоже, таверна няня признала. Меня зовут Альдериос, сказал вороной рогачи обернулся к побеждённому противнику. А моего соплеменника, Симанос. Я вписала имяна в книгу, мельком отметив, что стало гораздо лучше управляться с пиром. Скоро я и вовсе избавлюсь от клякс. Вы приехали на дебаты? Да. Соплеменники надеются на нас. За последние 10 лет наши угодья сократились втрое, подолголос рыжий рогач. Если люди продолжат в том же духе, нам попросту негде будет жить. Мы надеемся, что на дебатах будем услышаны. Голос у Симаноса оказался высоким, мелодичным и, на мой взгляд, больше подходил эльфу, чем кентавру. Добро пожаловать, улыбнулась я и подозвала черепка, который повёл гостей в их спальню. Я в задумчивости посмотрела в слеты, нахмурилась. Но разве им будет удобно? Комнаты наверняка не приспособлены для полулюдей, полулысидий. Шандор вскинул бровь. Ты ведь ведьма, и твоим постояльцам должно быть удобно. Так что таверна сама подстраивается под нужды каждого жильца. Сааш, на стойку запрыгнул Сёма, почуевший, что гроза миновала. А в этом свёртке у тебя говядина? Да? Только не вздумай отпираться. Я же чую её. А ты не бось, голодный, хмыкнула я. Угу, закивал Сёма, приняв максимально несчастный вид. Не будь у него такой широкой физиономии, получилось бы убедительнее. К тому же, я честно исполнила обещание, присмотрев за таверной. Ладно, вздохнула я и пододвинула к нему свёрток. Держи свою говядину. До ужина нечести оставалось ещё несколько часов. И большинство постояльцев разошлись по своим комнатам. А я тоже ненадолго поднялась в спальню и привела себя в порядок. Кровать манила прилечь, Но я мужественно сцепив зубы, снова спустилась на первый этаж. Взгляд остановился на троллях, занявших стол в углу и обсуждающих схватку рогачей. У меня есть поручение для одного из вас, сказала я, подойдя к ним. Заключим контракт, обрадовался Урак, главный из троллей. Нет, нет, разовое поручение, поспешила уточнить я. Вы готовы оплатить его живой энергией? Облезнул самокор показав редкие зубы. Меня передёрнуло от отвращения, и я быстро покачала головой. «Только той, что привозит управление. Две порции за мой счёт». «А-а-а, сжиженной энергией!» поскучнел Урак. «Ну ладно, мы всё равно без работы сидим. Что делать-то надо?» Пройтись по двум адресам. По одному доставить вот эти вещи, я положила на стол свёрток с одеждой, А по-второму сообщить женщине, которая давала объявление, что я готова нанять её. Я протянула урагу записку, которую тот развернул и медленно по слогам прочёл вслух. Ищу работу уборщицей или кухаркой. Нечисти не боюсь. Я 5 лет прожила в квартале Нечисти, Поуге и Нира. Сёма, уже успевший расправиться с говядиной, заинтересованно встопорщил усы. Тебе мало черепка и прочих скелетов? Я хочу, чтобы она готовила для нас. В таверне нужна и человеческая еда. А мои кулинарные способности ты знаешь. Ой, не напоминай, скривился Сёма. Та каша, которой ты меня однажды пыталась накормить, мне потом ещё долго в кошмарах снилась. Мой свирепый взгляд Катяра проигнорировал. Будет сделано, хозяйка. Поднялся из-за стола Докор. Развернувшись к лестнице, я увидела Шандора. Он сложил руки на груди и выжидающе вскинул брови. Я помню, что должна тебе кофе, вздохнула я. Может, перенесём его на утро? Даже не надейся, усмехнулся вампир. Я поплелась на кухню и достала из шкафа турку. В конце концов Шандор сегодня помог мне. Окажись я в таверне, наверняка попробовала бы разнять драку. И ещё неизвестно, чем бы всё кончилось. Отмерив необходимое количество порошка, я повернулась к вампиру. Я не знаю, где ты покупаешь кофе, но лучше брать не молотый, а в зёрнах. Хорошо, слегка удивлённо кивнул Шандур. Колдуя над туркой, я мысленно прикидывала: уж аналог кофемолки в Кафаре я найду. Зато и вкусу кофе будет богаче. Хм. Если вампир фанатеет по кофе, то, возможно, найдутся и другие ценители. Я бы могла заработать на этом. Ох, не права была моя начальница в кофейне. Может, с кофемашиной я и напортачила? Зато мой кофе пьёт сам вампир. Не все бариста смогут похвастаться таким достижением. Как прошла твоя поездка? спросил Шандор, облокатившись о стол. В его слегка прищуренных зелёных глазах светился искренний интерес, а на чувственных губах появилась дразнящая улыбка. Моя рука дрогнула, и я чудом удержала турку. Даже если Шандур выглядит как ожившая мечта девочки-подростка, это ещё не повод пялиться на него. "Получше вспомни о его клыках, Саша. Всё отлично", подчёркнуто ровным голосом отозвалась я. Этьен сказал, селяне не должны были заявляться ко мне, и поэтому мне не о чем беспокоиться. Заодно я заказала новый гардероб. В таверне я по-прежнему буду носить джинсы, но в город выбираться лучше в платье. Сегодня во мне чуть дырку не прожгли. Э где же ты заказала одежду? прищурился вампир. В салоне госпожи Розмари. Меня туда отвёл Этьен, и думаю, его вкусу можно доверять. Шандор откинулся на спинку стула ножки которого жалобно скрипнули по полу. Этьен явно хотел произвести на тебя впечатление, в родовое поместье и ещё не возил это его визитная карточка, когда нужно пустить пыль в глаза. Некоторые женщины сразу воображают себя там хозяйками. Выходит, он не женат, Шандор стиснул челюсти, а крылья его носа затрепетали. Нет. И я, кстати, тоже. А если это тебя интересует, А в этом я не сомневалась. Почему? опешил вампир. Ты действительно хочешь знать? моё мнение хмыкнула я. Ты флиртуешь, как дышишь, и явно привык к обожанию. Сомневаюсь, что твой аппетит удовлетворит одна женщина. А значит, ты всё ещё не остепенился. А может, и никогда не остепенишься. Шандор одним быстрым движением встал из-за стола и оказался рядом со мной. Он возвышался надо мной на целую голову, а его пристальный взгляд заставил меня заткнуться. И все эти выводы ты сделала просто взглянув на меня. Ах, да. Наверное, руководствуясь своей женской интуицией. Допустим, мотнула головой я. Шандор сделал ещё один шаг ко мне и вкрадчиво сказал: "Так да позволь и мне вынести тебе характеристику. Ты яркая и сильная, Алекса." Но несмотря на всю твою браваду, ты одинока. Иначе ты бы не согласилась работать в другом мире. С каждым шагом вампир подходил всё ближе и ближе, и я, заворожённая его потемневшим взглядом, пятилась, пока не упёрлась в стол. Сердце стучало в груди, а во рту пересохло. Я вскинула подбородок, злясь в первую очередь на себя. Зачем я вообще завела этот разговор? Шандор не просто вампир. Но ещё и мужчина. А мужчины не любят, когда в их присутствии думают о других. Ты делаешь вид, что тебя это не устраивает, но я вовсе не уверен в этом, продолжал он. Это полная ерунда, отозвалась я, хотя моё сердце ёкнуло. Слова Шандура угадали в цель. И ты не мог бы не применять ко мне своё вампирское обоняние. Ты о чём? удивился Шандур и, не подумав, отодвинулся. Но ну, вампиры ведь умеют очаровывать женщин, гипноз, обояние. Я не знаю, что вы там применяете. Шандор запрокинул голову и громко рассмеялся. Не хочется расстраивать тебя, Алекса, но нет у нас никакого волшебного обояния. Я просто тебе нравлюсь. Вот ещё, вспыхнула я. Шандор наклонился ко мне, и в тот самый момент, когда я решила, что он хочет меня обнять, дотянулся до плиты и подхватил Турку. Ещё чуть-чуть, и кофе бы выкипел. Я с конфужина отвернулась и полезла в шкаф за чашками. Меня охватило облегчение с лёгким привкусом досады. Держала бы ты язык за зубами, Саша. Здешние вампиры совсем не такие, каких ты привыкла видеть на экране. Шандор с удовольствием отхлебнул кофе, а я, подержав чашку, в руках выпалила. «Давай проясним сразу». Вампиры в Кафаре оборачиваются в летучую мышь. Шандор выпучил глаза. Нет, конечно, как ты себе это представляешь. А в гробу, в испите? Шандор скривился. Что за извращение? Для чего тогда придумали кровати? Кто у вас там сочиняет подобные истории? А магия у вас есть? Продолжила допытываться я. Шандор кивнул. Наша магия похожа на человеческую, но встречается гораздо реже. Дар у меня есть, ано выдающимся магом я себя не назову. Я вообще редко прибегаю к магии. Чем больше колдуешь, тем больше требуется крови. А какая у вас температура тела? продолжила допрос я. Ниже, чем у людей. Шандор широко хмыльнулса. А ты меня потрогай, если, конечно, не боишься. Я вздернула подбородок не осмелившись дать задний ход. Если я откажусь, то вампир точно решит, что он мне нравится, а это не так. Я всего лишь поддалась влиянию эмоций. Вампир нечеловечески красив. Тут никто бы не устоял. Я демонстративно безразлично положила руку на плечо Шандура, даже сквозь рубашку чувствовалось тепло его тела. Кажется, и тут всё в порядке. И да, сердце у нас тоже бьётся нехидно добавил вампир. Тогда почему ты вообще нечисть? В сердцах возмутилась я. Шандор пожал плечами. Для того, чтобы существовать, нам нужна человеческая кровь. Именно это и отличает нечисть от людей. В каком-то смысле мы паразиты. Мы не выживем без других существ, их крови, магии или жизненной энергии. Я погрузилась в размышления и даже не заметила, как выпила кофе. А вот На отдых времени уже не оставалось. Пришло время ужина. Даже с учётом помощи Черепка и прочих скелетов работы предстояло достаточно. Особое внимание надо было уделить количеству и размеру порций. Мне потребуется время, чтобы научиться заказывать ровно столько еды для нечисти, сколько требуется. Когда я спустилась в таверну, в зале уже стоял гулд. В животе тут же появился скользкий комок. Наверное, я не скоро привыкну к своим постоянльцам. Я с опаской посмотрела на рогачей, но они дружно попивали орху, больше не делая попыток убить друг друга. Когда я направилась к ним, чтобы принять заказ, моего локтя коснулась чья-то ладонь. Меня остановила госпожа Аердойл, старушка в образе оперной дивы. И не скажешь, что днём она выглядит как тень. Деточка, а что насчёт моей форлы? Спросила Анна, недовольно поджав губы: "А ей требуется особое питание? Чёрт, мне только этого не хватало. Например, оземляные черви, в которых содержатся питательные вещества. Экскременты животных. Список был бесконечным и столь экзотичным, что мой желудок скрутил спазмом. И где я найду эти, с позволения сказать, продукты? Управление их не прислало". Ведь Форла не нечисть, а домашний питомец. Неужели придется ехать в город? Моя зайка заслуживает лучшего, непререкаемым тоном закончила госпожа Айрдойла. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, Форла бросилась вперед прямо к проходившему мимо Семену и едва не сорвалась с поводка. Кот шарахнулся от нее и спрятался под стол. «Хорошо, я сделаю все, что смогу» пообещала я. Только не отпускайте свою зайку с поводка, она пугает моего фамильяра. Госпожа Аердойл оскорблённо выпрямилась. Она воспитанная форла и уж точно не нападает на фамильяра ведьмы. К счастью, в этот момент меня позвал Тарфейник. И я наскоро распрощалась с госпожой Аердойл, однако принять новый заказ не успела, потому что дверь в таверну распахнулась и внутрь вошёл трой. Хозяйка, я выполнил ваши поручения. Про басселон и вдруг занялся. Но есть одна проблема. Что ещё? Похолодела я. Девушка, что давала объявление, отказалась ждать утра и увязалась со мной. Из-за спины тролля выглянула худенькая девчонка. На вид ей было лет 14, но, возможно, это худоба и невысокий рост делали её младше. Русые волосы были собраны в косу. В скромное тёмно-синее платье явно знавала лучшие времена, выглядела она напряжённой и как будто немного испуганной. Вот только пугало её не нечесть, на которую она смотрела совершенно спокойно, а что-то иное. И что мне теперь делать, я и подумать не могла, что объявление написал ребёнок. Как в Кафаре вообще относятся к детскому труду? Тем временем девочка пересекла обеденный зал Я остановилась перед донной. Добрый вечер, госпожа Видьма, произнесла она тихим, но решительным голосом. Если вы не нашли кого-то ещё, то я бы хотела приступить прямо сегодня. Кажется, девчонка просто боится, что до утра работа уплывёт у неё из-под носа. Сколько тебе лет? 16, вскинула подбородок она. Но я сильнее, чем кажусь, и мне очень нужна работа, так что я буду усердно трудиться. На её лице проступило отчаяние, и моё сердце дрогнуло. Не переживай, работа твоя. Мне нужна кухарка, чтобы готовить человеческую еду. Возможно, будут и другие поручения. Её плечи расслабились, а на щеках даже появился румянец. Меня зовут Инира Мур, а меня Александра. Только, пожалуйста, не называй меня госпожой, просто Александрой или Сашей. Девчонка с готовностью закивала. Её русые волосы рассыпались по плечам. "Я готова сейчас же приступить к работе", и Нира сделала шаг вперёд. "Вам наверняка требуется помощь". "О, не волнуйся, это подождёт утро. А сейчас давай найдём тебе спальню, чтобы ты смогла отдохнуть", и Нира рассеянно кивнула. "Спасибо". Мы поднялись наверх по лестнице. На втором этаже живём мы с Стёмой. Это мой фамильяр, и один из постояльцев Его дверь вон та, синяя. Ты можешь выбрать любую свободную спальню. Немного поразмыслив, Эмира прошла по коридору и указала на самую дальнюю дверь, в стороне от лестницы и наших с Шандаром комнат. Договорились, кивнула я. К спальне примыкает ванная комната. Там есть холодная вода. Когда будет нужна горячая, обращайся ко мне или Черепку, моему прислужнику. Я прикажу, чтобы скелета приносили её тебе по первому требованию. Я могу и сама натаскать, смутила Синира. Не зачем, с скелетом это не составит труда. Утром мы заключим с тобой контракт. Питание и проживание за счёт таверны, а насчёт оплаты? О, мне будет достаточно всего пары тучей на карманные расходы, сказала она. Похоже, в первую очередь ей была нужна крыша над головой, что же заставило её покинуть дом прямо посреди ночи, и увязаться за троллем. Ты живешь в Глоуридже? В Тросуме, в деревне неподалеку. Твои родители не будут волноваться из-за того, что ты устроилась в ведьмину таверну?» — спросила я. Инира быстро покачала головой. «Родители будут только рады, что я смогу обеспечивать себя сама. В семье и так слишком много лишних ртов. У меня восемь младших братьев и сестер. Мы переехали сюда пару лет назад» и все еще как следует не обустроились. Я проглотила комок в горле. «Отдыхай, а утром найди меня. Человеческой еды в таверне практически нет, но на кухне, кажется, оставалась выпечка». И Нира поблагодарила меня, и я оставила ее одну. Можно было попросить ее помочь с ужином, но что-то подсказывало, что ей надо хорошенько отдохнуть. Когда она говорила о семье, то казалась слишком напряженной, будто тетива лука, с которой вот-вот сорвётся стрела, спустившись в зал, я увидела уходящего Шандура. Он помахал мне рукой и захлопнул за собой дверь. Грудь сорапнула обида. Оказывается, меня задело, что он не попрощался. Хотя почему вампир вообще должен уведомлять меня о своих отлучках? Он мой постоялец и только. Ты прямо как ревнивая жёнушка, фыркнул Сёма. Вот всё время он не, кстати, оказывается, рядом. Как помочь, так его и след простыл, а похихикать тут как тут. Не говори ерунды, отрезала я и направилась к стойке. Сёма засиденил следом. Ну признайся, с Шандором ты чувствуешь себя? уверяние я кинула взглядом ужинающих постояльцев. Смотреть мимо тарелок я уже научилась. И пожала плечами. Конечно, Уверение, он местный и прекрасно разбирается в ничести. А я, однако, после нашего разговора на кухне, я была рада немного отдохнуть от Шандура, с ним как на пороховой бочке. Никогда не знаешь, поможет он, начнёт смещать или вовсе насмешничать. А его непробиваемое самолюбие и вовсе выводило из себя. Впрочем, остаток вечера мне было некогда думать о мужчинах. В таверну повалили новые постояльцы. А я-то расслабилась в надежде, что все, кто хотел остановиться в Глоридже, уже прибыли. Дверь таверны очередной раз скрипнула, впуская внутрь нечто, напоминающее кубик от Лего. Вот только размером он превосходил мелкую собаку. Прежде чем я отмерла, кубик резво покатился вперёд и остановился возле моих ног. "Здравствуйте", выдавила я, чувствуя себя полной идиоткой. Это же надо Я даже не удосужилась заглянуть в классификатор, который передал мне Этьен. Вот и пришла пора расплаты. Понятия не имею, что за существо передо мной. Шандор тоже не говорил ни о чём подобном. Я бы запомнила. Комнату на ночь, пожалуйста. Порцию потрохов и чарку жизненной энергии, раздался из легу хриплый голос с испанским акцентом, как будто внутри прятался Антонио Бандерос. «Как ваше имя?» — уточнила я. Ощущение было такое, словно я говорю, с куском пластика. «Бар-де-рус». Мне стоило большого труда удержаться от смешка. Клякса в книге регистрации здорово походила на сомбреро. Следующий гость — взрослый широкоплечий мужчина, подбородок которого зарос щетиной, явился под руку с мерцающей фиолетовым дамой в длинном кружевном платье. Она была очень худой, Её можно было бы даже назвать красивой, если бы не печать высокомерия на лице. Он, оборотень, шепнул мне Сёма, когда я зарегистрировала гостей. "С чего ты взял?" усмехнулась я. "А ты видела, какой он волосатый? И наверняка волк. И я прямо чую, как от него все мои несёт. Сёма большой мастер лепить ярлыки. Даже представить боюсь, что он думает обо мне." А что насчёт женщины? Кто она такая? Сёма плюхнулся на задние лапы, пожал плечами. Не знаю. А я старался на неё не смотреть, а то у меня в глаза хребить начало. Тем временем постояльцы разошлись, скелеты собрали посуду, и я не удержалась от дивка. Утром, заглянув в классификатор, честное слово, а сейчас давай-ка спать.